В набор. Дехан с наслаждением потянулся, экран перед которым он сидел, потемнел, но уже через мгновение на нем появился продиктованный им текст. Легко прикасаясь к экрану стилусом, он внес в текст кое-какие поправки, затем удовлетворенно кивнул. «Печать!» — приказал он вслух, и, оттолкнувшись от рабочего столика, взглянул на часы. Было почти семьдесят пять, в это время он обычно ходил купаться с Субоа.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 Поднимая над водой голову, Дехан видел узкую прибрежную полосу, теряющуюся в необозримой дали по обе стороны от него и возвышающуюся над ней серую пологую стену. И как всегда, глядя на огромные барьеры серого камня, он лениво спросил себя, что же там может находиться за тем барьером. Но мысль эта занимала его недолго: как-то на пляже ему сказали, что там, по всей вероятности, всего лишь тот же камень, поскольку суша, как и здешнее море,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 И они замерли перед ней в восхищении. Кстати, в этой бесконечной цепи развития прогресса я выявил странные, любопытные, необычные и приводящие в недоумение факты. Нарушил молчание Линкика. Вы когда-нибудь задумывались, почему мы взяли за основу 12-речную систему исчисления? Ну, с точки зрения математики, это же самый удобный вариант. Надо помнить только 11 цифр и 0.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 Какое ощущение, будто все тысячелетия, что пронеслись над этим миром, а их было намного больше, чем я могу себе представить, давят на меня своей непомерной тяжестью. Теперь я вижу, как мимолетен непродолжительный период моей жизни, и как же она незначительна.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 «В таком случае кто же мы?» Линкика содрогнулся от догадки, промелькнувшей в голове. «Мы? Сейчас мы являемся человечеством, и если не по кровному родству, то по общему культурному наследию, но не это волнует меня, мои мысли более эгоистичные». Он надолго замолчал, и от воцарившейся тишины помещение казалось таким же мертвым, как сама планета. «Меня ни на секунду не оставляют эти мысли». Тоже тот, ждущий за дверью, который со временем, возможно, очень скоро вытеснит и нас.